Глава 9 Юля. Так, мама сказала, они на втором этаже, возле аквариума с рыбками. Поворот не тот, что ли. Никак не могу вспомнить, где эти рыбки. Должны быть возле павильона с лего. Может, следующий поворот. О, точно, вот они. Набираю в лёгкий воздух позвать дочь, как запинаюсь и чуть не падаю. Не могу выдохнуть, будто крепкой хваткой кто-то впился мне в горло. Перед аквариумом на корточках сидит Адам, и как ни в чём не бывало, что-то рассказывает Анюте, указывая пальцем в глубь огромного аквариума. Что это вообще такое? Какого чёрта он здесь забыл? Что происходит? Я же, я же, я же сказала ему русским языком, чтобы не смел приближаться к ней. Ой, мама, Дочь, увидев меня, бросается вперёд со всех ног, а я успеваю раскинуть руки в разные стороны для обнимашек. «Мама, представляешь? А мы с бабушкой познакомились с Адамом. Он нам рассказал про улиток и рыбок, которые в аквариуме живут. Пойдём, он и тебе расскажет. Он про них всё-всё знает». Настойчиво тащит меня за руку и воодушевлённо смотрит на аквариум. «Потрясающе. Адам только появился на горизонте, а уже герой». Столько всего про рыбок знает, и когда успел. Ихтеолог несчастный. «Добрый день. Новоиспечённый специалист по рыбам настороженно смотрит на меня, когда я приближаюсь. Ваша дочь так искренне заинтересовалась рыбками, кивает на аквариум. Что я позволил себе кое-что рассказать ей о подводных жителях. Надеюсь, вы не против? Что ж, Гуглом он научился пользоваться, похвально. Сейчас расстреляю его взглядом, и не только его. «Ну ладно, Аня, но мама-то...» «Да ладно, Анюта», — озвучивает мама мои мысли. Я и сама увлеклась. Кокетливо поправляет волосы и, тепло улыбаясь, смотрит на этого, этого. Адам столько всего интересного рассказал. Никогда не думала, что аквариум — такая сложная экосистема. «Божечки, а он и слово «экосистема» теперь знает». Я сейчас начну аплодировать, вот же негодей И давно это Адам аквариумистикой занимается?» Не сдерживаю иронии в голосе. «Да, а давно вы аквариумистикой занимаетесь?» Мгновенно подключается мама. Анечка, навострив ушки, с интересом смотрит на этого, но слов не та. «Сейчас уже нет, но я несколько лет был в этом бизнесе. Как неожиданно!» «Аквариумы чистили?» «Да мне плевать, насколько грубо звучит вопрос. Я сейчас кое-кого утоплю в этом самом аквариуме». Адам явно читает мои мысли и тут же лениво демонстрирует голливудскую улыбку. «Веселиться ещё. Нормально?» «Но не без этого. Всякое бывало». Улыбаясь, пожимает плечами. «Кстати говоря...» Вновь присаживается на корточке и заглядывает Анютке в глаза. А мне хочется заорать на весь центр, что он не должен даже смотреть на неё, не то что разговаривать. Чистка аквариума — дело очень интересное и непростое. Да кто бы сомневался. Тихонько бормоча под нос, язвлю в очередной раз. Мама стоит рядом, и от моей наглости даже успевает метнуть в мою сторону осуждающий взгляд. Если мама не против, я бы тебе с радостью рассказала о всяких хитростях. Ещё один выжидательно смотрит на меня. «Мама против с незнакомцами разговаривать. Нам пора, извините». Ставлю точку в этом спектакле. Как он узнал, где нас искать? «Пойдём, Анют». «Я проводить могу». Вскакивает на ноги и рвётся в бой. Теперь его лицо серьёзнее некуда. Он ждёт ответа. «Спасибо. На сегодня хватит об аквариумах». ну как он всё это искусно провернул? Я была о нём худшего мнения. Молодец. Прорвался и без бумажки. А на обед можно пригласить вас, Саней? Здесь шикарное кафе. Нет, мы пойдём лучше. Мам, почему? Дочь крепко сжимает мою ладонь и легонько тянет на себя, перехватывая моё внимание. Потому что... Да, это самый дурацкий аргумент, но сейчас в голову больше ничего не приходит. А я кушать хочу. Дома покушаем. Непреклонно отвечаю, аня, получается, что цежу слова в лицо Адаму. Ну нет, ну действительно. Мама сегодня бьёт все рекорды. Можно же и в кафе пообедать, погулять. Я пойду, а вы? Мам, ну может, сходим? Анют, давай выйдем и обсудим с тобой ладно? Давай. Тяжело вздыхает и Панура опускает голову, отпуская мою руку. Спасибо Адаму, вырезать ему хочется. Хочется обвинить его во всех несчастьях. Но это, конечно, глупо. Это просто эмоции. Если сейчас некогда, я могу вечером позвонить. Слышу рядом бодрый мужской голос. Мы втроём, я, мама и Аня, впиваемся глазами в лицо Адама. Я предупреждающая: Аня радостна, мама заинтересована. Ни в коем случае. Я не оставляю номер первому встречному. А если я сам найду? Я его сейчас совершенно грубо и отвратительно пошлю. Всего доброго. Рыбкам привет. Беру маму под локоть, Анюту вновь крепко придерживаю за руку и, не оборачиваясь, тяну их подальше от Адама. «Юль, тебя не узнать. Зачем же грубить? По-моему, вы с ему понравились». Да и он мне показался порядочным мужчиной. Ага, такой порядочный, что аж тошнит. Зачем было вмешиваться? Успеваю тихонько пожурить мать. Вообще-то у меня есть Лёша. Какой обед, мам? Ну, Лёша, что твой Лёша? Встречи по расписанию? Вы как две параллельные вселенные. Всё пересечься не можете. Мама подливает масло в огонь, и у меня внутри начинает подкипать. Он очень ответственный и серьёзный. И да, у него всё по расписанию. Это нормальный подход, когда важна каждая минута. А ты решила поучить меня, как правильно жить? Уточняю шепотом. Юляш, ты очень устаёшь в последнее время. Вон какая вспыльчивая стала. Раздражаешься по любому поводу. Мужчина должен жизнь женщины счастливее делать, а ты только и делаешь, что под своего Алексея подстраиваешься. Но это ведь не дело, Юляш. Можно при ребёнке Алёше говорить только хорошее. Я же как лучше хочу, Юль. Ну, пригласили вас в кафе. Что криминального? Ну, сходи. Мир на Алёше не заканчивается. Так и будете ещё десять лет по субботам видеться. И неизвестно, что у него на уме. А женщине другое нужно. Анечке нужен достойный пример перед глазами. Она должна видеть, что мама счастлива, а не готова коньки каждый раз отбросить. На моей памяти это первый раз, когда мама позволила себе так грубо влезть своими советами в мою личную жизнь. Она меня ни разу не осудила ни за что, никогда. И я ей особенно благодарна. Но сейчас она как будто выступает против меня. Адам ей, видите ли, понравился. А он всем нравится, от мала до велика. И в этом его самая большая проблема. «Давай не будем спорить», — Аня слышит. «Каждый останется при своём». Ужасная идея спорить при ребёнке. Но я всё равно уточняю шёпотом. И в следующий раз не учи её болтать с чужими людьми. Мама тяжело вздыхает. К выходу мы идём в молчании. Здесь наши пути расходятся. Напоследок она бросает фразу, обиднее которой просто не существует. «А Анечке он понравился, если ты вдруг не заметила».